Сделав все необходимые распоряжения, я решила пройтись пешком. Благо, погода для Питера в это время года была, на удивление, хорошая. Потом где-то перекусить и пошататься по русскому музею. Люблю его. А вечером сяду в поезд. Когда я уже вышла из музея, мне вдруг позвонил Варламов. Голос у него был почти безумный. Полиновый телевизор не смотрели?» нет а что вдруг жутко испугалась я покушение на бекетова он жив какое там машину взорвали вы еще в кафе да я сейчас буду всю дорогу я пыталась дозвониться вадиму но он был недоступен меня все трясло ну что там ворвалась я в кафе ну но в новостях передали Я от ужаса ничего не понял. Звоню на фирму, там почему-то никто вообще не берет трубку. Я мужу звоню, он тоже у Бекитова работает. — Как фамилия вашего мужа Зацепин? У меня душа ушла в пятки. — Нет, Кудрявцев. — Кудрявцев? — смертельно побледнел Варламов. — Что? Что случилось? Что сказали про Кудрявцева? Вдруг обессилила я. Что, по некоторым данным, Бекетов выехал на машине вместе с сотрудником фирмы Кудрявцевым. «Нет! Нет!» — закричала я и потеряла сознание. Когда я открыла глаза, то сразу увидела искаженное страхом лицо Варламова. «Полина, что с вами, вам лучше? Скорую вызывать?» «Нет, не надо». Помогите мне встать. Ох, слава богу, а то вы упали, как подкошенная, не ушиблись. Нет. Господи, где мой телефон? Вот тут кто-то звонил, но я не стал... Я глянула на дисплей, звонила Настя и Макар. Что они мне скажут? В один миг моя жизнь стала совсем черной. Словно обуглилась. Я не видела в ней ни малейшего просвета. Я вообще ничего не видела, да и не хотела видеть. Я только знала, что должна быть в Москве. Послушайте, Варламов, мне нужно в Москву самолетом. Отвезите меня в аэропорт. Да-да, конечно, как скажете, я сейчас узнаю расписание. Он открыл свой iPad. И тут вдруг в кафе ворвался Макар. «Поля! Я все знаю! Уйди!» «Поля, тебе нужна помощь! Уйди!» «Я не уйду! Вставай, поехали!» «Куда? В Москву! Я тебя отвезу!» «Нет, я на самолете!» «Это глупо! Пока до аэропорта! Пока улетишь! Погода, кстати, нелетная!» «Да, Полина, рейсы на Москву задерживаются», — подтвердил Варламов, оторвавшись от айпеда. «На машине будет быстрее». «Хорошо, тогда погнали». «Вы только уж не очень гоните», — осторожно вставил Варламов, а то не ровен час. «Как-нибудь соображу», — буркнул Макар. «Он вывел меня на набережную». «Но погода же хорошая. В Москве плохая». Хочешь ляг на заднее сиденье? Я дам тебе таблетку, будешь спать. Не хочу. А как ты меня нашел? Позвонил Настя. но ну, с Богом. Примерно через час он вдруг нарушил молчание. Ты почему не плачешь? Поплачь лучше. Я не могу. У меня ком в горле. А плакать не получается. Макар. Что же это? Это горе поле, настоящее, без дураков. Такого у тебя, видно, еще не было. И я не стану нести всякую чушь, что все равно надо жить, жизнь продолжается. Вернее, это вовсе не чушь. Но это понимаешь лишь со временем. А потому ты просто постарайся помнить о людях, которым ты нужна. И главное, не упивайся горем, это последнее дело. Тогда оно тебя раздавит. А ты знаешь, я не чувствую, что он умер. Я в это не верю, Макар. Я вцепилась ему в плечо. Я не верю, Макар, понимаешь? Он стряхнул мою руку. Да-да, я не верю. Это, наверное, ошибка. Он жив, я чувствую, понимаешь, так бывает. Чувствуешь? «Это хорошо». «Я знаю. Мне одна старуха рассказывала, что ее мать получила похоронку на сына во время войны, но не поверила. И он действительно вернулся. И Вадим тоже не умер. Я знаю. С каждой минутой все больше верю». Он, вероятно, думал, что у меня истерика. А я вдруг почувствовала. Вадим жив. «А почему?» Не знаю. Просто в какой-то момент в окружавшей меня черноте появился просвет, и чем дальше, тем больше. Мой телефон звонил почти не переставая, но я только смотрела на дисплей и сбрасывала звонки. Я не хотела выслушивать соболезнования, к чему. Я же знаю, что он жив, а они все нет. Но вдруг зазвонил телефон Макара. Он ответил. «Да я». «Что?» «А, понял, даю. Хорошо». Она позвонит. «Поля, это Настя, ты права. Вадим жив, он в больнице. Пока без сознания. Позвони его матери, она там». «Что? Он правда жив?» «Я знала». «Алло, Зоя Игоревна?» — рыдала я. Это правда, он жив. Честное слово. Я уже еду в Москву. Что с ним, Зоя Игоревна? Это очень страшно. Нет? Господи. Господи, спасибо тебе. Зоя Игоревна, я я я так люблю его. Я не поверила, что он умер. Совсем я Меня душили слезы. Макар отобрал у меня телефон. «Зоя Игоревна, я друг Полиного деда. Я везу ее на машине. Мы через несколько часов будем в Москве. Не волнуйтесь. Я осторожно езжу». И Поля буквально пять минут назад мне заявила, что не верит. «Скажите мне, что говорят врачи. Я тоже врач». «Да?» «Да, понял». «А что они ему вводят?» «Так, правильно, да-да, все правильно. Думаю, он скоро придет в себя. Да-да, конечно. Обещаю вам!» Он отключил телефон. «Ну вот, Поля, он не поехал с шефом. Вышел из машины, но его накрыло взрывной волной. У него легкая контузия и сотрясение мозга». «Поверь мне, как врачу, через две недели он будет как огурец». «Спасибо, Макар, ты, ты...» И тут я, наконец, разрыдалась. «О, Поля, все правильно, рыдай сколько угодно». «Макар, как хорошо, что ты появился и повез меня на машине, а то на самолете я могла бы еще не знать». Просто я подвернулся вовремя, как и ты тогда, в лесу. Выходит, мыквиты, хотя все-таки нет. Ты спасла мне жизнь, а я всего лишь сберег твои нервы. Так что за мной должок остается. «А как этого жалко!» — вспомнила я и зарыдала с новой силой. «А чего жалеть?» «С ним разобрались его же дружки». «По делом вору!» Не говори так, ты о нем ничего не знаешь. Достаточно. Да, у него были и преступления, и вообще, но при этом... Но при этом он был в тебя влюблен и старался тебя как-то умаслить. Придумал эти кафе с цветуёчками. Ничего ты не понимаешь. Так расскажи, может пойму. Да не стоит. Я в последнее время познакомилась с ним поближе. Он был довольно незаурядным человеком, но отнюдь не монстром. Понимаешь, Поля, когда даже святой крутится среди одних монстров, он не может остаться чистеньким. А там вокруг, поверь, были такие монстры. Ну и пусть, а мне его жалко. Да жалей ты его ради Бога. Муж твой жив... Скоро будет здоров, так что вся твоя жалость может достаться праху Бекетова на здоровье. Послушай, откуда ты знаешь про монстров вокруг него? Да так, разузнал кое-что по своим каналам. Просто когда ты с ним плотно связалась, я обратился к одному знающему человеку. Ну и пусть, его уже нет, а мертвых сам знаешь. «Молчу. Но позволю себе дать один совет в связи со всем этим. Попробуй. Не стоит твоему мужу возвращаться на фирму. Бекетова убрали, чтобы захватить его бизнес. И теперь там такое начнется. Вот тут ты прав. Мне Вадим говорил, что у них в последнее время стало как-то нехорошо на фирме. Ему предлагали работу в Дании». — Вот и славно. Пусть соглашается. Тот, кто не видел даже вывески бутырки, тому и Дания покажется тюрьмой. — О, я польщен, ты меня цитируешь, надо же! — Да. Но теперь я смогу поехать с ним. И поеду. Наш проект теперь тоже рухнул. Поеду с мужем в чудный город Копенгаген. — и умру там с тоски. Почему это? Ты, поле человек больших городов, ты выросла в Москве, жила в Париже. А разве Копенгаген маленький город? Это все-таки столица. Да, но не твой масштаб. А ты откуда знаешь мой масштаб? А я тебя чувствую. Я люблю тебя и чувствую. Ты считаешь сейчас подходящий момент но я же не в койку тебя тащу. Я просто говорю тебе о своей любви, о своей совершенно безнадежной любви. Макар, пожалуйста, не надо. Хорошо, не буду. Но знаешь, я в последнее время вдруг опять начал писать стихи. Господи, неужели он не понимает, что мне сейчас не до его чувств, не до его стихов? Он пришел на помощь, и спасибо ему». «Прости, Поля. Я эгоист, я знаю. Я больше ни слова не скажу, буду только отвечать на вопросы, ежели они у тебя возникнут». «Спасибо, Макар». И мы надолго замолчали. «Извини, но пора заправиться. Скоро будет бензоколонка. Тебе не нужно выйти». «Да, спасибо. Я побежала в туалет». Господи, на кого я похожа? Неужели все это правда? Я набрала номер Зои Игоревны. Поля, ты далеко? Вадик очнулся. Слава Богу, слава Богу. Вас к нему пускают? Пока нет, но обещают. Поленька, пожалуйста, езжай осторожно, рыдала она. Зоя Игоревна, вы его видели? Видела. Через стекло только. А сейчас к нему из полиции явились. Вот звери даже в себя прийти не дают. Поленька, счастье-то какое, он же мог. Зоя Игоревна, вы держитесь. Все хорошо, все будет хорошо. Пожалуйста, держитесь. А Виктор Васильевич с вами? Да, но от него толку. Он сам почти в обмороке. «Мужики, сами понимаешь», — всхлипнула она, — «Полечка, дорогая моя, ты прости меня, если что не так. И звони мне, пожалуйста, каждые полчаса. Я почему-то ужасно за тебя волнуюсь». «А этот человек, который тебя везет, он надежный? Он не очень старый. Он же сказал, что друг твоего дедушки». «Да нет, он молодой, ровесник Вадиму». «Слава Богу, Полечка, звони! Умоляю!» «Да, обязательно!» Когда я села в машину, Макар молча протянул мне какой-то пакет. «Это что?» «Пирожки с повидлом. Тебе надо подкрепиться, а в термосе кофе. Я уже выпил». «Спасибо, Макар. Я не хочу». «Хочу? Не хочу? В расчет не принимается!» Это предписание врача. Один пирожок и глоток кофе. Он говорил так непререкаемо, что я послушно откусила кусок пирожка. Он оказался фантастически вкусным. «Вкусно!» «Да, я когда мотаюсь из Питера в Москву и обратно, всегда тут покупаю эти пирожки. У них вкус детства». «Да, точно. Вкус детства». Вадим пришел в себя, к нему сразу явились из полиции. Да, эти никого не щадят, впрочем, такова их работа, по свежим следам, и все равно никого не найдут. Как думаешь, Вадим что-то знает? Не думаю. Он в фирме занимался международными экономическими связями, а на международном уровне, наверное, все было достаточно прозрачно, «Кстати, имей в виду, тебя обязательно будут таскать в полицию. Меня? А ты как думала? Ты же в последнее время достаточно плотно общалась с Бекетовым. Но, полагаю, тебе нечего опасаться». «А Вадиму?» «Ну, этого я знать не могу. Но ты, главное, строй из себя полную дуру. И не вздумай им хоть что-то рассказать». «О чем?» «О Руслане, о том типе». Словом, прикинься блондинкой. Поверь, это наилучшая тактика в этом деле. Поняла. Но не думаю, что я их заинтересую. Слушай, а Настя не может проболтаться. О чем? О Руслане, к примеру. Нет, она хоть и блондинка, но совсем не дура. К тому же сейчас здорово влюблена, и все мысли только об этом. «Слушай, она, кроме тортов, умеет готовить что-то общечеловеческое?» «Она изумительно готовит». «А ты?» «А я просто хорошо, но не изумительно», — улыбнулся он. «Вот когда Вадим выйдет из больницы, я позову тебя в гости, что-нибудь вкусное приготовлю». «Знаешь, как это называется?» «Как?» «Отлуп». Опять он за свое. Я закрыла глаза. Как все странно. Между нами должна была случиться любовь, а не случилось. И уже не случится. Наверное, мы могли бы стать друзьями, но его вряд ли такой вариант устроит. Шалый малый. А ведь он такой привлекательный, талантливый, романтический герой. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Может, когда-нибудь я пожалею об этой несостоявшейся любви. Но как бы то ни было сейчас, я ему безумно благодарна. Я вдруг ощутила невероятную усталость. За несколько часов я успела вдовить и вновь обрести мужа. Господи, какое счастье, что Вадька жив! А бег этого жалко до ужаса. Он мне нравился, несмотря ни на что. И, может быть, если бы не Вадим, я могла бы ему влечься. Глупости, это мне сейчас так кажется. Но как бы там ни было, прежняя жизнь рухнула. И мои грандиозные планы и работа Вадима... Но все это чепуха. Главное, он жив. И, кажется, не очень пострадал. Поля, поля, просыпайся. «Приехали!» «Что?» «Приехали! Пойдем!» «Куда?» Я никак не могла проснуться. «Как куда? К Вадиму!» «Ох, спасибо, Макар! Ты тоже пойдешь?» «А как же, я все-таки врач. Я поговорю с дежурным врачом хотя бы. Ночь на дворе». В коридоре у дверей реанимации сидела Зоя Игоревна и дремала привалившись к плечу Виктора Васильевича. Оба, казалось, постарели лет на двадцать. «Зоя Игоревна!» Я тихонько дотронулась до ее плеча. «Полечка, родная, приехала!» По лицу ее текли слезы. «Слава Богу, я так за тебя волновалась!» «А Вадюшка спит. А кто это с тобой?» «Познакомьтесь, это Макар». Он меня привез из Питера, он врач. Вот спасибо вам, Макар. Пойду поищу дежурного врача. Да, он сказал, когда жена приедет, пускай меня найдет. Ничего, я и сам справлюсь, а Полина лучше пусть с вами побудет. Зоя Игоревна, может, вы домой поедете, отдохнете, а я тут посижу? Нет, не могу. А вот видите, лучше и вправду домой. Никуда я не поеду, заявил Виктор Васильевич. Да нет, вы поезжайте. Давайте я вам такси вызову. Ватьку обещали утром уже в палату перевести. Вот и славно. А вы это спитесь немножко и приедете. Смените Зою Игоревну. Думаешь, так лучше будет? А тут и думать нечего. Конечно, лучше. Поля, ты вообще понимаешь, что случилось? Я никак в толк не возьму. Виктор Васильевич, я понимаю только, что могло быть куда хуже. Вадим, слава богу, жив, и это поистине чудо. Да-да, ты, наверное, права. Я на машине. Не надо вам сейчас за руль. Я лучше такси вызову. В самом деле, Витя, Поля права. Лучше на такси.